Голубой дракон. Он стоял совсем недалеко от меня, метров в 150. Я хорошо рассмотрел его, а потом десятки раз прокручивал запись через очки. Он был очень похож на нас. Широкая грудь, крупная голова, высокий лоб мыслителя, рельефная мускулатура. Однако для самца Он был мелковат. Меня поразили его рога, вдвое короче моих. Они уже не могли быть грозным оружием, превратились в вторичный половой признак, как усы у людей, голубой цвет чешуи. Ладно, дело житейское. Но белый треугольник на груди, как у гималайского медведя, такого у драконов до сих пор не было. В секунду он смотрел на нас, потом толкнул к нам тележку и исчез во вспышке. При замедленном показе мы рассмотрели, что вспышка случилась доли секунды спустя, но в тот момент нам показалось, что он исчез во вспышке, осталась воронка, странная воронка, словно отпечаток огромного шара в камне. Боже мой, шепчет Кора. Она вертит головой, смотрит то на меня, то на воронку. Думает, наверное, что это опять мои фокусы. На нагнувшихся лапах подхожу к воронке. Поверхность оплавлена, но не зеркально гладкая, а в мелких, чуть заметных шершавинках. Драконы окружают воронку. Кто это был? спрашивает Монтан. Логично предположить, что наш потомок выдвигает гипотезу платан. Обратили внимание, сам меньше нас, а голова больше. Рога такие мелкие. Ворождаемся братцы, мельчаем, замечает Дриан. Как сказать, мне бы такую мускулатуру. Зарядку по утрам делай. Командор Сколько поколений должно смениться, чтобы рога так укоротились, спрашивает Платан. Не знаю. Если это результат генетической коррекции, то лет 10-12. Все удивлённо смотрят на меня. Сейчас голубых драконов нет, объясняю я. Если завтра сделать коррекцию фенотипа, то потом надо ждать 10 лет. Пока зародыш повзрослеет. Кому и на кой черт нужна коррекция? Мужики, кто-нибудь из вас когда-нибудь Использовал рога по назначению, спрашиваю я. Всего двое. Видите, рога оказались не нужны. А мне нравятся крупнорогатые мужчины, Заявляет Анна и ехидно косится на меня. Шутки у нее такие. «Кого-то он мне напоминает!» Задумчиво бормочет Дориан. «Лобасти!» — откликается Платан. «Убери рога! Перекрась в зеленый цвет, вылитая лобасти!» «Точно!» — восклицает Дориан. «Может, это ее сын или внук?» Спускаясь на дно воронки, зачем-то нюхаю оплавленный камень. «Командор, что-нибудь не так?» спрашивает Монтан. Всё не так. Наша 0Т может выхватить из пространства парелепипед в хренем случае, если уж очень прогнуться и сделать круглые полюса, будет цилиндр, а тут сфера и вспышка. Это не 0Т. Ну мы же почувствовали. Я хотел сказать, это не наша 0Т, поправляюсь я. Мы не умеем транспортировать сферическую область пространства. Я даже не представляю, как это сделать и какой в этом смысл. Кто ещё заметил что-то необычное? спрашивает Дриан. На нём очков не было, и пояса, кажется, тоже. Тут же отзывается волна. Молодец, девочка. Я не обратил внимания, оборачиваясь к ней, и застываю. Танора замерла на полушаги, приоткрыв рот. Уверен, не видит и не слышит ничего вокруг. В глазах удивление и испуг. Не знаю чего больше. Подхожу к ней, кладу лапу на плечо. Что с тобой? Да нет, не может быть, бормочет Танора и выходит из ступора. Что ты увидела? И я встретилась с ней и с ним глазами. Нет, это неважно. Показалось. Смотрите, вскрикнул за спиной платан, резко оборачиваясь, и вижу, что тележка, которую оставил голубой дракон, плавно заваливается на бок. Коробки наклоняются, верхние падают на камни. В два прыжка оказываюсь рядом с тележкой. Клюсо поётся и растекается по камням серебристыми лужицами, дотрагиваясь до бортика. Он очень холодный. Замороженная ртуть, спрашивает гранит. Нет, более сложный сплав, отвечает ламур, который успел сунуть щуп анализатора в серебристую лужицу. Что-то вроде металла вуда. Что за металл ууда? Металл вода плавится при 90 градусах Цельсия, а этот при 5, плюс-минус 3 градуса. Стоим и наблюдаем, как тележка превращается в рычеек жидкого металла. Платан убирает лапу с пути ручейка и глубоко задумывается. А что еще остается делать? Через несколько минут от тележки не останется ничего. Лишь груда коробок на камнях. Платон раскрывает первую. Киберсадодыш, на что настроен? Платон откидывает крышку, открывая пульт управления, набирает запрос. Какой-то специализированный производственный комплекс, изделие номер 2. Что это такое? Аккумуляторы, подсказывает гранит, открывая ему остальные коробки. Во всех киберзародышах все настроены на разное. Какой на горнопроходческий комплекс, какой на развёртывание в инженерную базу, какой в пищевой комбинат. Все вместе разворачиваются в стандартную жилую базу. В принципе, хватило бы и одного киберзародыша. Но двадцать четыре сделают все в двадцать четыре раза быстрее. А может, одного на всех и не хватит. Износится раньше, чем кончит работать. Никто не пробовал. Всегда пачками запускали. Тут мне становится грустно. Анна берет за локоть, отводит в сторону. — Это? — кивает на кучу коробок. — Твое? — Не знаю. Скорее всего, нет. А почему расстроился? Анна. Я вдруг подумал, что база это надолго, очень надолго. Анна произносит крепкое ругательство времён нашей молодости. "Командор!" зовёт Дриан, подходим к нему. "Взгляни сюда". На боку одного из киберзарудышей отпечатался текст: Читать неудобно, так как буквы и слова почти не видны и перевернуты, как в зеркале. Резервный фонд Музея истории и техники «Нимбус». С трудом разбираю я, где находится этот музей. Сейчас поищу, отзывается Монтан и закатывает глаза, управляя очками. «В моих базах такого музея нет», сообщает он через минуту. Базы полные. Да, на конец прошлого года. Проверьте, в каком году изготовлены киберзародыши. Через минуту выясняем, что один в этом году, два в позапрошлом, остальные в прошлом. Это о чем-нибудь говорит? Спрашивает Монтан. Ни о чем, отвечаю я. Запускайте зародыши. Драконы включают. Зародыши распрямляют паучьи лапки, приподнимаются, осматриваются. Знаю, что сейчас они посылают в эфир позывные, устанавливая связь друг с другом. Теперь они будут действовать как единое целое, скорректируют индивидуальные задания и развернут под поверхностью планеты строительство стандартной базы космодесантников. Это займёт довольно много времени, больше года, может быть, 5 лет. Не хочу я здесь сидеть 5 лет. Паучки между тем уже договорились между собой и разбежались в разные стороны. Ведут разведку местности, выбирают место для будущей базы. Они уже всё знают друг о друге, даже если некоторые из них сгинут. Другие выполнят их работу. Я это знаю. Сам курировал работы по их созданию. Кора грызет кончик когтя и хмуро смотрит в землю перед собой. Над чем задумалась? Нечисто здесь. Логики нет. Если он оттуда кивает вверх, то зачем дурака валять с тачкой? Будто не знал, что в наше время голубых драконов не было. С тачкой как раз всё в порядке. Он не смог одолжить её в музее. Не хочет, чтобы информация из будущего проникла в прошлое. Боится создать парадокс, какую-нибудь временную петлю. Вот и изготовил тачку, которая самоуничтожилась. Не верю, качает головой Кора. Знаешь, о чем я сейчас подумала? Твой любимый мрак, если б хотел запудрить нам мозги, поступил бы именно так. Причем тут мрак? Вот и я думаю, при чем тут мрак? Бредовая мысль. Изучаю кончик хвоста и примеряю ее к фактам со всех сторон. Бредовая. Все равно бредовая. Командор, это как-нибудь связано с... С розовыми лепестками, спрашивает Монтан. Не заметил, как он подошёл. Если обсыпать мрака лепестками, задумчиво бормочу я. А? Что? Что ты спросил? Всё понял, говорит Монтан и отходит.